Глава 6 Итак, господа, мы собрались для того, чтобы наконец решить, что нам делать дальше. Произнося эти слова, я по очереди обвел всех присутствующих за столом суровым взглядом. Больше всех, конечно же, досталось Виконту. На нем я задержал свой взгляд особенно долго. Еще бы. В том, что мы до сих пор не захватили корабль и не отправились к берегам Террасы, в основном именно его вина. После ночного разговора с доски около развалин часовни прошло уже две недели, но мы по-прежнему оставались в Либасоне. Нет, Алавир свое обещание выполнил, и те люди, которых он втайне подобрал, вполне меня устроили. Вина Виконта была в том, что мы несколько раз пытались захватить подходящий корабль, но каждый раз безуспешно. Дюэскальзер, чтобы не остаться без своих сундуков, Заблаговременно их перемещал поближе к той посудине, которую мы наметили своей жертвой. А чтобы сундуки никуда не делись, выставлял возле них охрану. Для капитана корабля это становилось знаком «Скоро пожалует черный корсар». Естественно, судно тут же уходило в море. Или, хуже того, с намеченной жертвой ко мне прибывала делегация, которая заявляла, что совсем не против того, чтобы над кораблем взвился пиратский флаг, но сначала нужно договориться о доле в добыче. Убедившись, что Виконт моим взглядом проникся достаточно, я перевел его на Рэйчел. Признаться, мне очень надоели все эти бесконечные балы и рауты, на которых нам с нею приходилось бывать практически ежедневно. Утро обычно начиналось с того, что Рэйчел перебирала множество приглашений, решая, куда именно мы отправимся сегодняшним вечером. По понятным причинам ее одну я бы не отпустил, но для меня все эти визиты были в тягость. Прежде всего мне приходилось выдавать себя за человека, о котором я знал только понаслышке. Все эти люди пытались завести со мной разговор о тех событиях, о которых я не имел ни малейшего понятия. Завидя мою саблю, с которой, чтобы не выходить из образа, мне приходилось не расставаться, все спрашивали «та самая?». Я понятия не имел, что означает «та самая», но на всякий случай с важностью кивал. Еще мне сыпалось огромное количество выгодных предложений от всяких господ, которые заключались в том, чтобы организовать экспедицию, конечной целью которой, естественно, было золото. Некоторые господа оказались настолько красноречивы, что отказ давался мне с огромным трудом. И еще этот граф Доскиу. Он каждый раз умудрялся появляться там, куда мы с Рейчел наносили визит, чтобы задать единственный и уже порядком набивший мне оскомину вопрос «Ну что, господин черный корсар, не передумали?» Что было самым паскудным, Последние деньги таяли с бешеной скоростью. Особенно запасы уменьшались из-за трат на наряды Рэйчел, поскольку я понимал, для нее оказаться в одном и том же платье на нескольких раутах кряду — ряду – верх неприличия. Рэйчел прониклась моим взглядом куда меньше виконта. Вероятно, потому что вечером нас ждал очередной раут, а в соседней комнате еще одно платье, которое на наших глазах принесла модистка на финальную примерку. Но на всякий случай она сделала виноватый вид и это пусть немного, но все же меня утешило. Блес! обратился я к следующему. «Вот от тебя-то я ожидал меньше всего!» Тот, по примеру других, срочно принял виноватый вид, но раскаиваться не стал, хотя на всякий случай пробормотал «Да все нормально, Лео, я могу прямо сейчас!» и даже сделал вид, что поднимается на ноги, чтобы тут же снова плюхнуться на стул после моего успокаивающего жеста. «С видимым облегчением!» Раз никуда прямо сейчас отправляться не надо, значит у него будет еще какое-то время, чтобы вновь встретиться с прелестной баронессой, с которой он крутит любовь уже вторую неделю. На головешку я даже смотреть не стал. Пусть виноват он был не меньше, а то и больше других. Хотя бы потому, что именно его стараниями я оказался в той ситуации, в которой оказался. Тед мало того, что палец о палец не ударил, считая свою миссию полностью выполненной так еще и досаждал мне бесчисленными просьбами, которые через него передавали какие-то люди, судя по всему, вознаграждая его звонкой монетой. Каждый раз я его решительно прерывал еще в самом начале разговора и даже не представляю, как он выкручивается. Единственный, кому не было ни малейших претензий, это Алавир, и на него я посмотрел вполне благожелательно, еще с тайной надеждой. Вдруг он узнал или сделал нечто такое, что в корне все изменит. К моему немалому удивлению, именно так все и оказалось. «Есть у меня одна новость», — сказал он. «Считаю, она стоит того, чтобы ее обсудить». «Пойдем поговорим», — заявил я. И, подавая пример, решительно зашагал к выходу из дома, направляясь в садик, который после того, как здесь побывала толпа, представлял собой плотно утоптанную площадку с одиноко растущей посреди нее вишней причем утоптанную настолько, что даже после недавнего ливня земля нисколько не раскисла. «Лео!» донеслись мне уже в спину слова Рэйчел. «Не забывай, что сегодня вечером нас ждут в доме городского казначея», на что я лишь кисло поморщился. Визиты к казначею Либасона были для меня самыми тягостными. И в первую очередь, потому что именно тот был особенно настойчив, предлагая заключить договор, согласно которому он берет на себя все расходы, а взамен имеет половину прибыли с грядущих грабежей. «Чувствую я, мы с вами отлично сработаемся, черный счастливчик!» Без конца повторял он. «Поверьте, мой нюх никогда меня не обманывал!» И мне только и оставалось, что тянуть с ответом под всяческими предлогами. «Говорите!» Сразу же потребовал я, едва мы соловиром уселись на наспех отремонтированную мною лавку, от чего та опасно накренилась. «В порту появился новый корабль!» Начал он который идеально соответствует нашим требованиям, если бы не одно «но». И в чем именно оно заключается?» «Кораблик уж больно хорош», — Алавир вздохнул. «Быстрый, маневренный и так далее. Единственное...» «Да не тяните вы уже!» — не выдержал я. «Это пакет-бот. Пакет-бот предназначен для того, чтобы возить почту. Корабли эти на редкость быстроходные. И еще хорошо вооруженные, поскольку почта бывает разной». К тому же, как правило, небольшие, а значит, и команды на них немного. Проблема в том, что пакетбот Брангарский. Брангария Виргусу весьма недружественная страна. В последнее время мне довелось побывать во многих знатных домах Либосона, и разговор в них то и дело заходил о грядущей войне с Брангарией. «Его захватили в открытом море», — пояснила Лавир. «Так что...» Что он подразумевал под «так что», было понятно и без слов. Вообще-то корабли подобного назначения пользуются дипломатической неприкосновенностью. Так что теперь война неминуема. Мысленно закончил зал Авирая. А кораблик-то славный, даже очень. Глядя куда-то в сторону, продолжил мой собеседник. Славный, говорите? Вообще-то захватим и пакетбот, и окажемся между молотом и наковальней, поскольку и Виргус и Брангария посчитают своим долгом повесить нас на рей при первой же возможности. Во всех отношениях. — охотно кивнула Лавир. На нем даже гибмет имеется. Наличие на борту пакетбота гибмета все и решило. Гибмет — это гибридный метатель, который совмещает в себе катапульту и баллисту, и даже полибол. Хочешь, мета из него каменные ядра, хочешь гигантские копья, а по ситуации и горшки с зажигательной смесью. Устройство редкое и дорогое, поскольку в основе его лежит механизм прежних. Слышал я о гибметах, а однажды видеть приходилось правда издалека и как называется этот славный во всех отношениях кораблик на котором есть даже гибмет морской орел удачное название его и менять не придется вспомнил я о звезде из Чадия. хотя для корыта длиной в 30-40 шагов несколько претенциозная и где этот орел сейчас находится на рейде? у причала под охраной насколько она велика да так только для виду кто же в здравом уме туда полезет Четверо стражников. Будем брать. Но он же брангарский. И что? А если мы встретим брангарцев в море? Если встретим, тогда и думать будем. Но если мы захватим корабль, вы испортите отношения с Виргусом. И что я от этого потеряю? Терял я многое, поскольку вернуться сюда будет уже невозможно. И все же корабль того стоил. В общем так, Алавир, этой ночью морской орел будет наш. «Господин Виконт помехой не станет?» «Нет. В моей голове уже имелся отличный план захвата, в котором только и оставалось, что обдумать детали». «А как же его сундуки?» «Виконт будет дожидаться нас вместе с ними в шлюпке далеко в море. Мы его потом подберем». «Теодор...» — Алавир имел в виду длинный язык головешки. «Он узнает обо всем перед самым захватом, а до этого сидеть ему в заперти. Блеза придется поставить перед выбором». «Либо он остается здесь со своей красоткой, либо, чтобы не произошло утечки, покинет баронессу, даже не попрощавшись», — размышлял я. «Нет, Блез совсем не болтлив, но редко встречаются мужчины, если они встречаются вообще, у которых женщина не смогла бы что-то выпытать тем или иным способом. И лучше не рисковать». «Алавир, собирайте своих людей и ждите нас на причале в полночь. Да, никто из них не должен знать о цели, так будет надежнее». Кстати, не забудьте заблаговременно погрузить сундуки в шлюпку Виконта и выделите для него грибца. Опасаюсь, сам он далеко не уплывет. Ну и как она тебе? Рэйчел крутнулась, демонстрируя новый наряд. Женское платье, впрочем, как и мужское, должно подчеркивать достоинства фигуры и скрывать ее недостатки. Поскольку недостатков у фигуры Рэйчел нет, ее наряд занимался лишь тем, что подчеркивал. Замечательно. И я нисколько не кривил душой. «Вот только красоваться в нем тебе придется уже на Терессе. Сегодня ночью мы покинем либо сон. Я приготовился услышать в ответ все, кроме того, что услышал. «Ну и ладно», — сказала она. «На Терессе, так на Терессе. Главное, что платье тебе понравилось. И вообще долг каждой женщины следовать за своим мужем куда угодно и когда угодно. Днем и ночью, стужу и зной. Вот только...» «Что вот только?» Жената я тебе не настоящая? И не надо мне, пожалуйста, напоминать о тех трех обрядах, которые у нас с тобой были на Диких Островах». «Четырех», — поправил ее я. «Забыла, как мы клялись друг другу в вечной любви и верности перед статуей богини Элекии? Ничего я не забыла. Но ты хоть на мгновение войди в мое положение. Что я могу написать маме? Что у меня в жизни все хорошо, и я вышла замуж за замечательного человека, которого, кстати, непонятно как зовут?» То ли счастливчик Леонард, то ли удачник Леонардо, то ли неистовый кайман, а то и вовсе черный корсар. «Красивая свадьба была?» — спросит она в письме. «Очень, — отвечу ей я. Причем не одна, а целых четыре. Правда, все они были у дикарей, благословляли наш брак местной вожди с косточками в носу, а сами дикари, сверкая голыми задницами, сплясали поздравительный танец». «Косточка в носу была только у одного вождя», — поправил я Рейчел и ценность нашей клятвы этот факт нисколько не умаляет. Вечный мой с Рейчел спор, считать наш брак законным или нет. Спор этот зачастую случается в самое неподходящее время, как, например, сейчас. Хотя немного времени у меня было. В соседней комнате что-то мурлыкал себе под нос, прихорашиваясь перед визитом к баронессе блес. Мне следовало его перехватить и разочаровать известием о том, что его свидание отменяется. Первый брак у дикарей мы заключили, потому что так сложились обстоятельства. К тому же я была сама не своя после того, как наша лодка утонула, и мы едва спаслись, и это многое объясняет. Второй раз нас тоже поженили дикари. Кстати, абсолютно правильно мыслящие дикари, которые убеждены в том, что если мужчина с женщиной не связаны узами брака, спать им вместе нельзя. «Не очень-то мы с тобой это правило и соблюдали», — скептически подумал я. «Вернее, не соблюдали его совсем». В третьем случае нам пришлось пожениться, потому что иначе тебя убили бы, а меня выдали за сына вождя. Никто бы меня не убил, скорее я бы с ними расправился. Охотно верю, но ведь это ничего не меняет. Получается, что мы совершили обряд лишь для того, чтобы предотвратить кровавую бойню. А что ты скажешь о принесенной нами клятве богини Элекии? Случай с Элекией? А чем он отличается от других? Чтобы спастись, нам нужно было открыть врата. Получается, снова по необходимости? Вот и выходит, что каждый раз ты на мне женишься лишь потому, что другого выхода нет. И ни разу ты не сказал мне, «Рэйчел, ты любовь всей моей жизни, и именно поэтому я хочу скрепить наши отношения узами брака». «Рэйчел, ты любовь всей моей жизни, и я клянусь, как только доберемся до Тересы, все будет по-настоящему». «Ну-ну, то же самое я слышала, когда этот негодяй Гаспар высадил нас с корабля. Рэйчел, клянусь, как только доберемся до Виргуса, у нас с тобой будет настоящая свадьба». Передразнила она меня. «Мы в Виргусе уже три месяца, и что?» «Ладно, можешь поворачиваться». Пока спорили, Рэйчел переоделась в одеяние охотника за сокровищами прежних. Высокие до колен сапоги, просторные штаны, крепкая перепоясанная широким ремнем куртка, широкополая шляпа. Сбоку у нее свисала сумка со всяческими лекарскими принадлежностями, на поясе болтался кинжал, а в руках она сжимала арбалет. «Я готова», — объявила она. «Можем отправляться». «Вообще-то до темноты оставалось еще полдня, и на эти несколько часов у меня были совсем другие планы, которые теперь трудно будет воплотить в жизнь. Одно дело снять с девушки платье, и совсем другое все то, что на ней теперь надето». Далее, ты сразу должен мне пообещать». «Что именно?» «Что я сама выберу для нас каюту на нетопыре, когда мы его захватим». «Обещаю» твердо заявил я, умолчав о том, что захватывать мы будем не Нитопыря, а Морского Орла. И каюта там единственная, капитанская. Зато кровати в ней целых две, и хоть что-нибудь выбрать у Рэйчел получится. Правую или левую из них. По коридору за стеной послышались шаги напивающего Блеза, и я бросился ему на перерез. «Блез», — окликнул его я, — «подожди, надо поговорить». «На какую именно тему?» «Хочу поставить тебя перед выбором». Или ты остаешься в Либосоне? Или? Или ждешь в этом доме до вечера, чтобы затем пойти вместе с другими захватывать корабль, на котором мы тут же отправимся в море. Почему-то я думал, что блес встанет перед трудным выбором, но в конце концов не променяет старых друзей, а также месть мерзавцу Гаспару на баронессу, пусть и весьма-весьма симпатичную. Но нет, вид у него стал еще более довольным. Как удачно все складывается-то, а? Непонятно чему обрадовался блес. «К тому же завтра ее муж приезжает...» Я с облегчением перевел дух. С Виконтом Дюэскальзером тоже все прошло гладко. «Антуан», — сказал я ему, — «вам предстоит кое-что сделать». «Да, капитан», — с готовностью кивнул он, с интересом глядя на разобравшую арбалет для чистки Рэйчел, которая хмурила брови, соображая, как его теперь собрать. «Арбалет обслуживания не требовал, поскольку я привык содержать оружие в образцовом порядке» но когда она пожелала смазать его внутренности, ничего против не имел. «Что от меня требуется?» Едва начнет смеркаться, втайне погрузить сундуки в шлюпку и выйти на ней в море, после чего спрятаться за мысом и ждать, пока мы вас не подберем. И самое важное, до той поры, когда вы направитесь в порт к шлюпке, вам неотлучно придется пребывать в этом доме. Надеюсь, у вас нет необходимости попрощаться с близкими. Виконт попрощался с ними уже несколько раз перед каждой нашей неудачной попыткой завладеть кораблем, которые во многом срывались именно из-за него. «Нет», — твердо заявил он, после чего, смутившись, добавил, «Отец не желает видеть меня и грозится лишить наследства, узнав, что я решил стать пособником, Э. счастливчика Леонардо». И Виконт посмотрел на меня тем самым взглядом, который ясно давал понять, ничто не поколеблет его в выборе. «Ну вот и отлично». Хотя, если разобраться, чего отличного в том, что человека грозят лишить наследства, еще и по моей вине. Но это его осознанный выбор, а наша жизнь устроена так, что все в ней имеет свою цену. С головешкой я поступил просто. Едва он откуда-то заявился, забрал у него уже полупустую бутылку рома, отвел в одну из комнат и приказал. До темноты будешь сидеть здесь, и не вздумай даже нос высунуть. Теперь только и оставалось, что дождаться самой темноты.